Глава 15. Химическая опасность. От оглушительного взрыва, хоть и в большом, но замкнутом помещении, в ушах звенело просто адски. Прикрыть уши додумался только сам подрывник. По крайней мере, и Михаил, и оба Диггера бессмысленно вертели головами и зажимали облаченными в защитные перчатки ладонями уши. Швед первым выглянул из-за ворот, быстро оценил обстановку и крикнул «Эх, ни черта не видно, но, думаю, получилось!» Я про себя усмехнулся. Дерзкий наемник обладал несоизмеримым чувством самоуверенности. Причем, чем больше мы находились в одной группе, тем более невыносимым он становился. Чем-то напомнило покойного подполковника Шевченко. Схожие характеры и темпераменты. Диггеры почти одновременно выбрались из-за укрытий и, сделав несколько шагов вперед, сошлись на том, что придется подождать некоторое время, пока пыль хотя бы немного рассеется. В туннеле все заполнено дымом и густой пылью, но даже на первый взгляд никаких признаков существенного обвала не чувствовалось. Однако, несмотря на толковое предложение, швед ждать не стал, а сразу рванул прямо к месту подрыва. «Куда тебя понесло?» – крикнул ему вдогонку Миша, но тот не обратил на него никакого внимания. Диггеры двинулись к месту взрыва, а я и Миша, немного помедлив, последовали их примеру. Через минуту я разглядел в пыли темный силуэт наемника барыги. Тот просто стоял посреди туннеля, рассматривая результаты своей саперной деятельности. Ну поинтересовался Раф. «Сам посмотри», — ответил швед и сделал еще несколько шагов вперед. Я двинулся следом за Дигером и, наконец, разглядев последствия, присвистнул. Да, мощный взрыв разворотил пласты слежавшегося песка, образовав что-то вроде широкого кратера с неровными краями. Но вместе с этим ушедшая вверх кинетическая энергия — проломила свод туннеля, обрушив часть тюбингов. Во все стороны разошлись широкие трещины, расширились межтюбинговые пазы, существовал некоторый риск, что все это может рассыпаться, как конструктор. А еще там, на самом верху, среди развороченных взрывом обломков, был отчетливо виден фрагмент узкого вентиляционного прохода, зачем-то проложенного метростроевцами, прямо над основным туннелем. Толщина свода в том месте составила всего около метра, из которых большую часть составляли высыпавшиеся тюбинги и железобетонный каркас. Нижняя часть коридора представляла собой уложенные на толстые направляющие швеллера толстые ржавые решетки, которые крепились к стенам путем обыкновенной сварки. Сейчас один из швеллеров был вырван с корнем, а одна из решеток, просто сорвавшись с креплений, болталась из стороны в сторону, грозя упасть в любой момент. «Охренеть!» — пробормотал Верк, рассматривая обвалившуюся часть. «Мужик, да ты, похоже, перестарался. Зачем туннель сломал?» «У меня это случайно получилось», — пробормотал тот, а затем уверенно добавил. «Не, ну а что?» Если тот воздуховод проходной, то мы запросто обойдем этот завал из песка поверху. Ну, а если нет?» Я подошел поближе. В густых клубах оседающей пыли можно было разглядеть, что, несмотря на довольно большую воронку, пролезть через узкую щель между песком и сводом туннеля было все еще невозможно. «Ну, еще раз взрывчатку заложу», — отмахнулся швед. «Раза на два еще хватит». «Не, мужик, второго взрыва туннель не переживет. Все обвалится, к чертям!» Наемник бросил оценивающий взгляд на покрытые трещинами свод туннеля, но ничего не сказал. «Ладно, не нагнетай, Макс!» Раф хлопнул меня по плечу. «Попробуем через воздуховод. Мы такие встречали. Они должны быть проходимыми». «Не допрыгнем!» — хмыкнул швед. «Высоко!» Диггер скинул рюкзак Быстро извлек оттуда бухту смотанной веревки. А это откуда? Да так, мы с собой тоже кое-чего прихватили, пояснил Вергилий. Старые запасы. Не прошло и минуты, как на веревке появилась хорошо закрепленная альпинистская кошка. Вся эта конструкция, полетела в проломленный свод, было невысоко, всего около двух метров. Со второго раза удалось зацепиться. Готово! Раф от души дернул за веревку. Кошка держала надежно. «Я первым пойду!» Неожиданно Миша вызвался быть первопроходцем. Никто возражать не стал. Сбросив рюкзак, автоматы и бронежилет с разгрузкой, парень, бодро перебирая руками, быстро вскарабкался вверх, а там зацепился за одну из решеток, изловчился и перелез в воздуховод. «Ну, что видишь?» Михаил посветил фонарем по сторонам. Так, ну сзади ничего. Просто длинный пустой проход. В конце вроде какое-то нагромождение труп. А вот слева то ли тупик, то ли поворот, отсюда не разглядеть. Ждите, проверю. Михаил, стараясь не цепляться за выступы на стенах, быстро скрылся из виду. Некоторое время был слышен его не слишком изощренный мат, но и он, стих, едва парень, углубился внутрь на солидное расстояние. Остается ждать. — хмыкнул швед. «А ничего, что он без оружия туда полез?» — спросил Раф, посмотрев на меня, как на директора зоопарка. «Ничего», — отмахнулся я. «Сильно сомневаюсь, что здесь вообще есть какая-то живность». «Ну а как же твои мутанты?» «Да мы еще даже до Астры не добрались. А там, в принципе, не очень-то и опасно. Здесь же вообще никого быть не должно». «А что за «Заря-2» такая?» — поинтересовался швед, — а затем почему-то переадресовал вопрос мне. «Макс, что-нибудь про нее слышал?» «Нет, вообще ничего», — зевнул я. «Возможно, это еще один военный объект», — задумчиво предположил Раф. «Блин, мы тут уже пару месяцев крутимся. Так близко от объекта, а сделать ничего толком не смогли». «Надо было просто копать», — понимающих мыкнул наемник. «Швед и Раф еще о чем-то беседовали, но я уже не слушал» почему-то снова начала болеть голова, что сразу же отразилось на моей нервозности. Болевые ощущения пока еще были слабыми, но все-таки ощутимыми, и характер был мне знаком. Возможно, причиной тому было эмоциональное перенапряжение, а может, снова аукнулись старые травмы и наличие в крови проклятой генетической дряни от профессора Германова. Желудок пугающе заурчал. Я снял рюкзак, торопливо закинул в рот пару шоколадных батончиков, а после не выдержал и приговорил банку саморазогревающихся консервов. Спустя минут двадцать немного отпустило, хотя боль еще чувствовалась. Расстегнув карман, я вытащил маленькую плотную коробочку, тщательно завернутую в плотный полиэтилен. В ней находилось то, что дал мне майор Платов. Его замечание по поводу использования препарата лишь в самом крайнем случае не выходило у меня из головы. Несмотря на то, что меня излечили от подавляющего большинства ран и увечий, угроза смерти от кровоизлияния в мозг все еще существовала. И то, это если верить облачным прогнозам майора. А что же могло произойти на самом деле? «Чего он там копается?» поинтересовался швед, периодически подсвечивая фонариком темноту внутри воздуховода. Разумеется, ответа он не дождался. Я отвлекся от своих мыслей и торопливо убрал коробочку обратно в карман разгрузки. Наконец, спустя полчаса после убытия Миши, в воздуховоде вновь послышался характерный шум, шорох и, разумеется, ругань. «Эй, народ!» В свете фонаря появилось вспотевшее и перемазанное грязью лицо прищурившегося Михаила. «Бля, да не свети в глаза, ну!» Наемник отвел луч света в сторону. «Ну, что там? Есть проход, и вполне себе проходимый!» Довольно заявил Михаил, а затем задумчиво добавил. «Единственный момент. Там впереди не туннель. Там типа склад, причем законсервированный». «Станция-склад!» Дигер Вергилий разочарованно пожал плечами и отвернулся. «Мля!» «Да нет, ты дослушай! Да Это не просто склад! В общем, давайте сюда все шмотки, оружие и броню. Сами все увидите!» «Сказано, сделано!» Минут через семь все наши вещи были уже в воздуховоде, а Швед, Раф и Михаил сразу же начали их переброску до другой точки выхода из воздуховода. Я и Верг еще некоторое время стояли молча, глядя на развороченный песок. А затем Диггер, то и дело бросающий на меня косые взгляды, все-таки не сдержался и спросил. «Макс, что-то не так?» «Да нет, все нормально». «Выглядишь как-то нездорово». «Все нормально», — отрезал я ясно, давая понять, что разговор пустой. «Залезай, помогу». Вергилий криво улыбнулся, качнул головой, но вопросы задавать перестал. Не прошло и трех минут, как мы забрались внутрь воздуховода. Проход был довольно узкий, с грубым низким потолком. Двигаться приходилось чуть ли не на карачках, пригнув голову. Уже в трех метрах от входа воздуховод уходил вправо, затем снова поворачивал налево. Здесь также было сыро и душно, но зато радовало осознание того, что найден возможный выход. Очевидно, что подобные воздуховоды вообще не были предназначены для того, чтобы по ним перемещались люди. На самый крайний критический случай еще может быть. Да, будь я в здравом уме, внутрь бы не полез. Справа вдоль стены тянулись ржавые трубы. Возможно, это была какая-то отдельная водопроводная магистраль, а может и что-то другое. Сам воздуховод протянулся более чем на сто метров. Миновать такое расстояние на карачках было непросто, особенно учитывая, что мы тащили с собой кучу вещей. Постоянно попадались какие-то выступы, крепления, крюки. Возможно, для чего-то они и предназначались, но так и не были доделаны. «Знаете, а мне все это даже нравится», — подал голос взмокший напрочь швед. «Ранее я бывал на специальных операциях в Сирии, Ираке, но в спасательных миссиях еще не участвовал. Моя новая деятельность, которой я теперь занимаюсь, сами понимаете, скучна и однообразна. «Вот и оставайся тут», — недовольно пробурчал ползущий первым Михаил. «Отсюда и барыжить удобнее, и безопасники не найдут». «Заткнулся бы ты», — огрызнулся идущий следом швед. Легкое эхо разнесло звуки речи по воздуховоду, скомков половину слов. Но, тем не менее... Общую суть Миша уловил, злобно, захихиков. Эти двое с самого начала почему-то не взлюбили друг друга. Но ничего, это пока. Если, не дай бог, конечно, возникнет ситуация, при которой они будут зависеть друг от друга, эти мелкие словесные перепалки прекратятся сами собой. Когда нужно будет спасать жизнь товарища, ни места, ни времени для глупых пререканий уже не будет. Мне показался странным тот факт, что воздуховод был прямой, как стрела. Ни ответвлений, ни тупиков. Просто один единственный узкий проход, идущий прямиком над досновным туннелем. И постепенно это начинало меня нервировать. Это однообразность. А еще это мерзкое чувство, когда понимаешь, что время и так поджимает, а тут еще и естественные причины тормозят. И когда, наконец... Проход, возведенный руками человека, закончился, все мы вздохнули свободно. «Так, ну все!» Миша шустро нырнул в какую-то вертикальную шахту. «Давайте сюда рюкзаки, буду принимать снизу!» Спустя пару минут из открытого люка внизу раздался шум, какой-то скрип и почти сразу же приглушенный возглас Рафа. «О, очень неожиданно!» «Не скрою, конечно же, меня разбирало любопытство!» Но так как я был последним в колонне, мне оставалось только ждать своей очереди. И когда наконец-таки я спустился вниз, не смог сдержать вырвавшихся наружу эмоций. Ему удалось кое-как обработать рану. Правда, для этой цели пришлось использовать все антибиотики и почти весь перевязочный материал. Шанс того, что может случиться заражение крови, был невысок, но все-таки имел место быть. Вообще, в сложившейся обстановке, а особенно учитывая специфичность того места, где он находился, сложно было делать какие-либо прогнозы. Но даже несмотря на травмы, дикую усталость, истощение и дерьмовое настроение, наемник не падал духом. Костолом еще раз мысленно поблагодарил Максима за оказанную помощь. Оставленный ему рюкзак с провизией, Небольшим запасом воды, комплектом запасных батарей и простенькой аптечкой был словно манной небесной. Такой опытный и физически крепкий вояка, как Костолом, из кожи вон вылезет, но дождется помощи. Нужно только потерпеть. Неделю. Именно столько времени отрядил Максиму Костолом. Но это лишь в том случае, если тот сможет выбраться. Помнится, Макс как-то говорил, что уйти через ракетный комплекс стало весьма проблематично. столом сидя на деформированном стальном ящике, несколько раз поднимал голову и искал глазами во тьме маленький, постепенно удаляющийся огонек, догорающий факел Максима. Этот огонь был словно крохотным маячком надежды. Надежды на спасение и прекращение всего того дерьма, что случилось за прошедшие дни. Высота была колоссальной, более 80 метров. А это даже по приблизительному подсчету высота 30-этажного дома. Те инженеры, что проектировали комплекс, зачем-то оставили эту лестницу, хотя ее конструктивная особенность не была надежной, да и необоснованной. Но вот огонек пропал. Удачи, Макс, пробормотал бывший наемник, доставая консервную банку и нож. Подкрепившись вкуснейшей тушенкой с галетами, здоровяк быстро собрал все, что у него осталось в рюкзак, отложил его в сторону, а затем принялся осматривать заваленное металлоломом ущелье. Оно оказалось небольшим. Дважды обойдя гору хлама вокруг, он увидел, что на одной из искореженных дрезин имеется пулемет. ДШК при падении сильно пострадал, ствол был согнут под неестественным углом, А ствольная коробка разбита, но зато уцелела целая лента. Костолом насчитал аж сорок три патрона. «Оже может пригодиться», — хмыкнул он, откладывая их в сторону. Продолжив осмотр, Костолом был вынужден прибегнуть к противогазу. Сразу два трупа недельной давности уже успели основательно испортить воздух вокруг себя. Вытащив из развалин изломанные и окровавленные тела, наемник стал обладателем одного автомата ТКБ и почти полного магазина к нему. Оружие оказалось неповрежденным, но его состояние было близко к изношенному. Помимо этого великан обзавелся еще одним ножом, гнутой каской и почти полной бензиновой зажигалкой. Почти все это место ужасно воняло тухлым, гниющим мясом. Но Костолом был не из тех, кого смущают подобные мелочи. Просто сидеть и ждать его не устраивало. А вот попытаться отыскать Катю или других уцелевших, если, конечно, они были, стоило. Правда, действовать нужно было очень и очень осторожно. Но сначала необходимо было хоть немного отдохнуть. Костолом отошел подальше от кучи металлолома, нашел обломок дубовой доски и быстро превратил его в кровать. В качестве подушки послужило найденное в транспортировочном ящике одной из дрезин скрученное дырявое одеяло. Устроившись на импровизированном ложе, бывший наемник мгновенно отрубился. Тяжелая работа научила его не валяться и размышлять о ненужном, а сразу же приступать к отдыху. «Организм, отдыхай», — тихо сказал он и тут же отключился. Проснувшись, он тут же вскочил на ноги. Ему показалось, что где-то неподалеку раздался какой-то неестественный шум. Быстрый осмотр ни к чему не привел. Часов у наемника не было, но Костолом и так знал. Он проспал часа два с половиной, не больше. Этого недостаточно, однако лучше, чем ничего. Факел, естественно, догорел, но у Костолома были еще два абсолютно целых фонаря и запасной комплект батарей. А вот выхода из ущелья не оказалось. Хлипкая старая лестница, по которой выбрался Макс, не в счет. У наемника был слишком большой вес, чтобы эта чахлая, проржавевшая почти насквозь конструкция могла его выдержать. Правда, в стене имелся широкий стальной люк, но он был заварен давным-давно. Даже ржавчина на стыках имелась. Наверное, когда-то использовался при строительстве, а позже кто-то из инженеров решил его намертво заблокировать. Единственный оставшийся реальный путь был частично заблокирован. Спускаться обратно в туннели, по которым бродили свихнувшиеся дикари, у наемника никакого желания не было. Но как иначе? Выждав минут двадцать времени, И, стараясь не поднимать шума, Костолом осторожно пролез через гору стального хлама обратно. А затем, тихо разблокировав проход, быстро убедился, что дикарей поблизости не было. Спустившись обратно в темный туннель, он насчитал несколько изуродованных трупов. Результат ужасающей работы КС-23. Дикари почему-то не стали заморачиваться и хоронить погибших товарищей, что вызвало у наемника еще большее отвращение. А продолжив осмотр, он убедился в том, что дикари давно перестали быть людьми. «Ну, уроды!» — процедил он сквозь зубы, когда заметил, что почти у всех трупов отсутствуют конечности. Куда они делись, и ежу понятно. Выжившие товарищи прихватили их с собой на обед. Ну а чего добру пропадать? Коридор был абсолютно пуст. Мощный фонарь выхватывал из темноты все новые и новые фрагменты, но все это великан запомнил из прошлого раза. Но откуда же так оперативно появились все эти дикари и тот обезумевший старик? Как там его звали? Картавин, кажется. Лезть на пролом к не собирался, патронов было маловато. А вот тихо осмотреть прилегающие туннели и разведать обстановку стоило. Не теряя ни секунды, он принялся за реализацию своего нехитрого плана. «Что это такое?» — спросил Раф, освещая мощным фонарем близлежащее пространство. «Похоже, на склад каких-то материалов. Хотя нет, это что-то другое. Глядите, а это что такое? Какие-то бочки?» Михаил указал рукой направление. «О, черт, чувствуете запах?» «Ага». «Что-то очень едкое!» Вергилий потянулся к противогазу. Швед уже нацепил его на голову, а параллельно тыкал пальцами в небольшой экран компактного прибора у себя на запястье. Тот едва слышно пищал. «Что там у тебя?» — спросил я, натянув противогаз. «Газоанализатор портативный», — глухо ответил тот, затем поправил какую-то трубку с расширяющимся концом на поясе и двинулся вперед. «Ждите здесь!» Наемник прошел вперед метров тридцать, прежде чем остановился и обернулся к нам. «Здесь небезопасно». С некоторым трудом, но все-таки можно было понять, о чем он говорит. «Нужно подождать результатов анализа». Он не договорил. Экран устройства неожиданно окрасился ярко-красным светом и тревожно запищал. «Ну? Ох, черт! Да тут половина таблицы дедушки Менделеева» пробормотал наемник, считывая показания. Опасных элементов всего четыре. Нет, больше. Газики-то защитят, но лучше здесь не задерживаться надолго. Мало ли, тут что-то химическое давно вошло в контакт с влагой, образовав какой-то неизвестный состав. Ядовитый газ, короче, точнее, его остатки. Большая часть распалась в результате естественного процесса. «Жаль, нет химзащиты», — пробурчал Раф. «Тебе еще для полноты ощущений комплекта ОЗК не хватает?» — поинтересовался я. Наемник не ответил, лишь стоял и смотрел. Склад был огромным — приблизительно 100 на 50 метров. Однако крайне низкий потолок существенно снижал эпическое восприятие этого места. Местами стояли массивные колонны, сложенные из старого кирпича. Не мудрено, столько свободного пространства. Инженеры-проектировщики перестраховались и укрепили свод как только могли. Пол был тщательно забетонирован, а стены оштукатурены. И повсюду стояли какие-то ржавые бочки, мятые контейнеры, емкости. На многих из них были сорваны крышки, некоторые были вздуты, словно наружу пыталось вылезти что-то невероятно сильное и опасное. По краям некоторых бочек стекала какая-то мерзкая дрянь. Кое где были целые лужи, разлитой, но уже подсохшей желто-зеленой гадости. «Что за пакость?» Раф наклонился над одной из лопнувших бочек. «Эй, блин, да что это за место?» «Отстойник!» — негромко произнес Вергилий. Из-за одетого противогаза голос Диггера был сильно искажен. «Отстойник для опасных химических отходов или результаты каких-то экспериментов. Не стоит здесь задерживаться», — громко сказал я. «Уходим. А куда?» Швед вопросительно развел руками по сторонам. «Ты видишь отсюда выход?» Еще нет. Но как-то же все это отсюда доставлялось». «Хранилище довольно большое», — начал был Раф, но я его перебил. «Знаете, а ведь тот песок. Его явно не водой на мыло. Его целенаправленно сгребли прямо сюда, чтобы перекрыть выход из этого места. Как ты сказал, хранилище очень точно подмечено». Мы молча переглянулись между собой. Черт, на что еще мы наткнулись? Результат каких-то запрещенных экспериментов... «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил подошедший ближе швед. «Я не знаю, я не телепат», — хмыкнул я. «Но если ты про образцы генетических опытов, то не очкуй, это явно не то». Наемник ничего не ответил. Снова уткнувшись в экран газоанализатора, он что-то бурчал себе под нос, то и дело переходя с места на место. «Мужики, не хочу вас расстраивать, но тут еще и повышенный радиационный фон» произнес Верк. «Наверное, его мы и зафиксировали, когда брали с собой счетчик Гейгера. И много? Не сильно. Я бы порекомендовал срочно уносить отсюда ноги». «Эх, черт!» воскликнул Михаил, прыгая на месте и тряся ногой. «Я в это химическое дерьмо вляпался!» Я подошел ближе и увидел, как край подошвы левого ботинка начал шипеть и пузыриться. Потянулась тонкая струйка то ли дыма, то ли газа. «Валить надо!» Михаил кое-как стер испачканную подошву о бетон, избавившись от разъедающего ботинок дерьма. Вдруг откуда-то справа раздался голос Рафа. «Эй, сюда! Я, кажется, что-то нашел!» За второй колонной слева был широкий туннель с проложенным в нем железнодорожным полотном. На ржавых рельсах стояли большие чугунные вагонетки, в которых тоже лежали бочки. «Это что, состав?» — предположил я, увидев, что вагонеток было много, а все они соединялись между собой с цепкой. «Ну а что, логично?» — пробурчал Миша. «На нем-то сюда все и доставляли? Или вывозили? Скорее туда. Я привкус химии даже через противогаз чувствую». Тяжело дыша выпалил швед. «Ну, нахрен!» Мы вбежали в туннель и бросились вперед по обеим сторонам от состава вагонеток. Некоторые из них были пусты, а другие, наоборот, заняты поставленными внутрь бочками с химикатами. Метров сорок картина была однообразной. Стены — рельсы до вагонетки. Краем глаза я увидел, что экран на газоанализаторе шведа горит уже не красным, а оранжевым цветом. «Здесь тише!» С трудом переводя дыхание, спросил я. Ага. Через несколько минут мы прекратили бег. В нескольких метрах впереди показался электровоз. Он был старый, я таких даже не видел никогда. Вполне возможно, что он остался еще со времен первой очереди строительства. О том, что этот транспорт еще на ходу, можно было и не думать. Внешний вид говорил сам за себя. «О, транспорт, ну надо же!» «Не забудьте про билеты», <бой> — пошутил Раф, осматривая электровоз. «Боишься, что кондукторы ругают?» Я невесело усмехнулся, заметив, что впереди, в сорока метрах, были хорошо видны какие-то ржавые развалины. «Э -э -э, а там еще что такое?» — <бой> воскликнул Вергилий, нервно сдергивая противогаз.